Не любит тот, кто слов любви страшится. Уильям Шекспир. Два Веронца. Акт 1, сцена 2. Перевод Левика и Морозова. 31 декабря. Бел. Так да собирай рюкзачок, зайка. О, нет. А Луиза издаёт отрывистый пулемётный звук, ведя маршу от табурета к раковине, и бросает на меня взгляд, в котором читается: "Где были твои мозги?" Мы выуживали из горячего шоколада подтаившие маршмеллоу и одну за другой отправляли себе в рот. И руки, и физиономии у нас липкие. Вы обе просто свиньи. Я надуваю щёки и наклоняю голову, стараясь выглядеть максимально по-свински. Брови Луизы взмываются вверх, и она поджимает губы. Я её обожаю. Отправив Маршу наверх, Луиза садится на соседний табурет и хлопает меня по коленке. Марша отправляется с ночёвкой к бабушке. Я наигралась в хорошую мамочку, и мы с тобой можем классно провести новогодний вечер. Хм. Я проглатываю очередной липкий маршмеллоу и принимаюсь пальцем чертить узоры по шоколадной пенке. Нет, ты давай завязывай хмыкать. Это мой первый новогодний вечер с добеременных времён, и я обратилась к маме Реми, чтобы развлечь тебя. А ты сделаешь так, чтобы я снова почувствовала себя молодой. А может, это сделает Реми? Прямо сейчас не чувствую в себе особой бодрости и молодости. Выгляжу в себя как трёхлетка, просто смешно. Она притворно хмурится, а я задумываюсь. Слушай, мне хочется танцевать. А возможно, в клубе среди студентов я почувствую себя старухой, и нам будет некомфортно. Ну и свалим тогда. Но я хочу попробовать. Так что давай, поднимайся. Куда пойдём? Я глубоко вздыхаю и закатываю глаза. Ну, можно в Лакоту. Аджамал включил меня в список гостей, говорю я намеренно небрежным тоном. Он прислал сообщение вчера днём, и хотя я не в настроении, Думаю, для Луизы это реальный шанс вспомнить молодость. Куда? В Лакоту? Джамал включил тебя в список гостей? Я не ослышалась? Какого чёрта? Почему ты только сейчас об этом говоришь? Разводишь, да? У тебя приглашение на новогоднюю вечеринку к Джамалу. Это же одна из самых крутых вечеринок перед закрытием Лакоты. Ага. Я плотно, как птенец, смыкаю губы, отправляя в рот очередное маршмеллоу. Так, сейчас я уберу от тебя эту миску, и таких звуков производить не надо. Целовать тебя я не собираюсь. Сегодня вечером, крошка, мы идём танцевать. Я обожаю Луизу. Здорово, когда она исполнена энтузиазма. Но, если честно, танцевать сегодня мне, ну, совсем не хочется. Азареться под одеяло с Нортоновским изданием Шекспира Вот это дело. И год не вылезать на поверхность. А то и дольше. Арори. Всё идёт отлично. Хотя мама вбила себе в голову, что я должен каким-то образом провести её в клуб. Я попытался возразить, что Лакота, пожалуй, не самое подходящее для неё место. Её звёздный час давно прошёл, и сейчас тусуются уже не так, как в дни маминой молодости. Она хлопнула меня по уху, пробормотав, что де и раньше был тот ещё гадюшник, и не нужно принимать решения за других. Разве эта неделя ничего меня не научила? А если я не найду способ её провести, она устроит такой перформанс перед клубом, что вышибала внесут её голую на паланкине, лишь бы заткнулась. Я верю ей на слово. Всё остальное для сегодняшнего вечера, кажется, готово. Хотя моё время расписано по минутам. Нужно смотаться в город за реквизитом. Я надеюсь, кое-где это ещё продаётся по сниженным ценам, если не всё распродано. Музыка есть. Я выбрал три песни, отдельные фрагменты, и будем думать, она поймёт, что я этим самым пытаюсь сказать. Затем мне предстоит выполнить грандиозную задачу, но Джамал считает, что нужно просто довериться чувствам, своей натуре, и всё пойдёт как по маслу. Ему легко говорить. Он сказал,azбросить ему на почту и пообещал подправить, если это действительно потребуется. А большим я просить не смею. Хотя само собой пришлось пришлось попросить включить маму в список приглашённых. Джамаль так расхохотался, до сих пор в ушах звенит. Но главное, что план похож на мази. Белл. А звонит телефон. Это папа. Я бросаю взгляд на Луизу. А звонки от Рори я игнорирую, но папу игнорировать не могу. Ты не обязана отвечать, ты знаешь, говорит она. Не обязана, но должна, говорю я. А вдруг что-то случилось? Я нажимаю на приём, мысленно готовясь услышать, где она косячила на этот раз. Бэл! Громким и непривычно радостным голосом возвещает папа. Радость моя! У меня округляются глаза. Я потрясённо смотрю на Луизу, открыв рот. Он настроен, мера любила. Мы с мамой хотим пожелать тебе счастливого нового года. Мамин голос вторит ему на заднем плане. Какая муха их укусила? И сказать, что мы тобой гордимся. Папа, у тебя всё в порядке? Да, да. После того инцидента, ну, ты знаешь. Мама за мной присматривает. Знаю я, уже поблагодарил тебя, но не вызови ты тогда скорую помощь. Врачи сказали, что всё могло бы сложиться иначе. Послушай, твоя сестра только что звонила. Я задерживаю дыхание. А он подмасливает меня ради чего-то связанного с Роузи и рассказала о твоих новостях. Прими наши поздравления. Это потрясающие новости. А Тут я вспоминаю, что сегодня Джамал собирался разместить в Инстаграме пост о том, что мы работаем вместе. Я как-то совсем упустила это из виду, хотя вчера он сказал об этом, когда приглашал меня в локоту. Но моя нестерпимая жалость к себе оттеснила эту информацию на периферию сознания. Мозг предпочитает концентрироваться на том, как меня отвергли, а не на том, в чём мне сопутствует успех. Может, причина именно в этом? Похоже на то, Я всегда говорил, что твоя любовь к Шекспиру принесёт плоды. Я не успеваю оспорить эту ревизионистскую чушь. Как папа продолжает. Так оно и случилось. Почему же ты не сказала нам, что будешь сотрудничать с Джамалом? Это же грандиозно. Моя малышка работает плечом к плечу с одной из крупнейших звёзд Британии. Мы так гордимся тобой, Бел, подаёт голос мама. А папа добавляет: "Нашей гордости нет предела". У меня на лице само собой появляется дурацкая ухмылка. Я уже давно оставила надежду услышать это. И вдруг сейчас, в этой новой безумной реальности, в которой я живу, родители звонят со словами, что они мной гордятся. Я говорю: "Спасибо, желаю вам счастливого Нового года" и при этом сияю как медный таз. Мы ещё немного болтаем, они хотят подробностей и повторяют, где всегда знали, какая я умная. А я воздерживаюсь от подколов и не говорю, что же вы так тщательно это скрывали. Я просто упиваюсь похвалой и купаюсь в ней. Никогда не знаешь, а вдруг это больше не повторится. А закончив разговор, я пересказываю Луизи этот неожиданный поворот событий. Она делает дай пять, включает Лизу и даёт мне полную свободу действий в своём гардеробе. Там есть шикарные вещицы. Фигуры у нас разные, в частности, я выше, но порой этим можно пренебречь. И сочетание Лизы с просто божественным, хотя и очень-очень коротким платьем из зелёного бархата, помноженное на звонок от родителей, разом поднимает моё настроение до небес. Потом она заставляет меня выпить две порции коктейля Лолаполуза, что также способствует тонусу. Как и её нескончаемый поток слов, смысл которых сводится к тому, что нельзя позволять мужчине испортить себе праздник. Андрит, денёк другой ещё куда не шло, но потом нужно вспомнить о долге перед женским сообществом. Тут она, пожалуй, перегибает палку. И перед собой. Собрать себя в кучу и жить дальше. Когда Like a Girl звучит по второму разу, мы обе уже стоим на коленях, одна подпевает в массажную щётку, другая в утюжок для волос. После чего принимаемся скакать и пританцовывать вокруг кровати, точно нам по 18 лет. А волосы развиваются, бёдра виляют, плечи ходуном ходят. Она права. Рори был шансом на счастье, но не одним единственным. Всё зависит только от меня. Нужно сделать такой выбор, благодаря которому моя жизнь станет счастливой и наполненной, и не полагаться в этом на других. Вчера Луиза напомнила мне о том, что в этом году моя заветная мечта осуществилась. В эти последние недели И что я должна поздравить себя с тем, чего достигла? Я совершила прорыв, став самозанятым просветителем, шекспироведом. Я занимаюсь этим при содействии человека, чьё имя широко известно в этой стране, причём наше партнёрство стало возможным исключительно благодаря моим собственным заслугам. Родители предприняли попытку наладить отношения и сказали, что гордятся мной. И если я не хочу принарядиться и пойти на новогодний вечер, добавляет Луиза, тогда мне следует серьёзно задуматься о своих приоритетах. Я знаю, что она права. И нужно отдать ей должное. Вчера и позавчера она сидела со мной, когда я рыдала из-за того, что чувствую себя отвергнутой. Какая я дура, когда наконец наберусь ума и так далее и тому подобное. Это был уже неоднократно звучащий в этом мире монолог разбитого сердца. А теперь пора собирать себя в кучу и жить дальше. О, господи. Луиза права. Порой нужно пуститься во все тяжкие. После коктейлей у неё дома я сохраняю относительную трезвость, потому что хотя сейчас канун Нового года, но завтра день рождения Марши, а утром я хочу пойти на работу. Во-первых, только так я смогу оплатить аренду, когда ещё Джамал выдаст мне зарплату. Да и бросать на произвол судьбы девочек из дома Надежды будет неправильно, поэтому я не пью, но танцую. У Джамала потрясающая выборка композиций. Мы все в его власти. Поднимаемся и кружимся под музыку, которую он играет. Я так давно не танцевала. Сегодня я танцую на подиуме, одна, с Луизой и Реми и с теми, кого я не знаю. А я танцую и чувствую себя великолепно. Кайфуя жизнь. Я достаю телефон и проверяю, сколько времени осталось до полуночи. 10 минут. Не так много. Тут мой взгляд выхватывает соскользывающую со сцены фигуру, переливающуюся огнями издалека, она похожа на Рори. Моё сердце ёкает. Всё могло бы быть так хорошо. Я поворачиваюсь к Луизи и Реми. Новый год уже на подходе, и мы должны быть вместе. Тут Джамал берёт микрофон. Рас-рас-рас. Спасибо, Бристоль, что вы сегодня здесь. Быть дома и играть для своих это здорово. Сегодня особенный вечер, потому что, как известно, этот культовый клуб, который на протяжении десятилетий оставался в эпицентре музыкальной жизни, в котором и я зависал, когда был моложе. В толпе я вижу Ина солнца. Он громко улюлюкает. Джамал приподнимает бровь и кивает с осознанием дела. Так вот, это место скоро закроется. Толпа разочарованно гудит. Джамаль поднимает руку, призывая к тишине. Однако я прошу вас проявить терпение в то время, пока мы создаём ещё один очень знаменательный момент в истории этого славного клуба. Один мой старый друг, с которым мы ходили ещё в начальную школу имени Манделы, хочет попросить прощения. Сегодняшний вечер, когда уходящий год отвешивает прощальный поклон, а новый стучится в дверь, представляется идеальным моментом. Так что прошу вас немножко тишины для моего приятеля, а через несколько минут снова будет музыка. Я обещаю. Джамал отходит в сторону и хлопает в направлении человека, который соскользнул со сцены. Он опутан ёлочной гирляндой, и луч прожектора светит прямо на него. Арори. Арори стоит там, переливаясь огнями и смотрит прямо на меня. Я не видела его с тех пор, как он бросил меня возле Монта, с тех пор, как он разбил мне сердце. Минуту я остаю, пригвождённая к месту, а затем оцепенение проходит. И я оглядываюсь ища Луизу или Реми. Они подходят сзади. Луиза поглаживает мне спину, напоминая о том, что всегда рядом и что всё будет хорошо, что бы там ни происходило. Как-то не очень в это верится. Но что вообще происходит? О, господи. Я надеюсь, Грори не собирается извиняться перед сотнями людей, которые затихли, сбились в группы и наблюдают. Я надеюсь, он не собирается объявить перед всем миром, что сожалеет, не хотел ранить мои чувства, идея давай останемся друзьями. Мне хочется умереть. Желание провалиться на этом месте, которое обычно возникает в подобных ситуациях, в данном случае неэффективно, и только смерть представляется спасением. Я оглядываюсь в поисках пожарного выхода. А, вот и он, горит зелёным неоновым светом. Если что, туда и рвану. Звучат вступительные такты какой-то песни, и рори широко раскидывает руки. Не успеваю я сообразить, что к чему, как он направляется ко мне танцующей походкой. распевая The tide is high, blondie, точнее сказать, он не поёт, а скорее скандирует и при этом скидывает вверх один палец. Он выставляет себя таким дураком, но боже мой, делает это с упоением. Народ добродушно посмеивается, явно наслаждаясь столь откровенным публичным унижением. А вот он уже стоит прямо передо мной, и я невольно улыбаюсь, даже сияю улыбкой. Беспокойство проходит, Я смотрю на этого мужчину с добрыми зелёными глазами и сильными плечами, который так боится выставить себя на посмешище, а сейчас, опутанный ёлочной гирляндой и своим кукарекеньем, убивает творение Дебби Харри. Он очень меня обидел. А сейчас стоит здесь и делает это для меня. Он хочет, чтобы я стала его номером 1. Надеюсь, я правильно понимаю происходящее. или я сильно оптимистична а что ещё это может означать внезапно музыка сменяется на careless whisper он падает на колени и произносит я упустил тот шанс который был мне дан с жуткой позорище но я смеюсь до слёз так перепевать танцевальные хиты восьмидесятых это надо уметь кто-то дотрагивается до моего плеча Элисон каким-то образом пробралась сюда, стоит рядом и с гордым видом кивает, указывая на Рори. Вокруг него уже образовался кружок. Иносенс вскидывает кулак, крича: "Давай, чувак, жги!" Луиза сияет радостной улыбкой. Шардане, возникшая непонятно откуда, стоит со своим пилотом, который обнимает её сзади. Все здесь и разделяют со мной этот момент. Музыка снова меняется. Я сразу узнаю её. Нет. Не может быть. Джамаль снова подходит к микрофону. Людям Рори хочет дать урок танцев. Возможно, это что-то улётное. Не стесняйтесь, присоединяйтесь. Рори уже прямо передо мной и улыбается широченной улыбкой. Он же не собирается О, да, так и есть. Он прижимает к груди одну руку, потом другую. И изгибает их, как лапы. Теперь я смеюсь взахлёб. Смех накатывает на меня, как волны на песчаный берег. Я в буквальном смысле держусь за живот, когда он в свете прожектора начинает скакать по танцполу, дрыгая лапами и голосом тигры распевать Jingle Bells. Он сошёл с ума. Это безумие, позорище каких свет не видывал. Я поднимаю одну лапу, затем другую и присоединяюсь к нему. Горлане во весь голос. Дин-дин-дон, как чудесно мчать в санях, где весёлый звон. Он оборачивается. В его взгляде так много всего, и самое явное это благодарность, а самое затаённое любовь. Никто никогда не смотрел на меня так, и я знаю, что готова последовать за этим мужчиной на край земли. В зале происходит оживление. По непонятной причине танец рори вызывает воодушевление, и танцоров становится больше. Вряд ли до этого дня в Локоти звучала музыкальная тема Винни-Пуха, но сегодня все прыгают по тегриному. Скачут Рами и Луиза, со страстью отплясывает Элисон. Я представляю, как в молодости она зажигала на танцполе под панк-рок. А вот мимо проносится Иносенс. Моё сердце переполняет любовь к этим людям, к этому городу. И к этому мужчине в дурацком рождественском колпаке с мигающими лампочками и в джемпере, который выставляет себя на посмешище, чтобы привлечь моё внимание. Музыка смолкает, и Джамал поднимает руку. А теперь мой друг хочет исполнить ещё кое-что. Я благодарю вас, что вы с нами. Вы классные. Готов, Рори? Rory agrees. И Джамал начинает битбокс. Рори поворачивается. и смотрит мне прямо в глаза. Я знаю, Бэл, что вёл себя как полный идиот, как законченный мудак. Поэтому я сочинил для тебя это, чтобы передать, как мне плохо, как я раскаиваюсь, как сильно люблю, уважаю и, ну, благоговею перед тобой, и как мечтаю о том, чтобы ты дала мне ещё один шанс. Он делает глубокий вдох. И затем тебя не уподобить Рождеству. Ты веселей, ты свет даришь играя. Твой лик и тон и верность естеству врачуют душу мне, надежды окрыляют. Это сонет. Он сочинил для меня сонет. Я мысленно возвращаюсь к тому времени, когда мы сидели у меня, И он смущённо сказал, что сонет, как любовное послание, это верх совершенства. Я ошеломлена. Твоя любовь изгнала всякий страх из сердца, прекратившего биение. И ква. На этом слове он полигушачье поводит плечами. А я уже не знаю, куда девать глаза. Я ужил в твоих трепетных руках. И вот стою здесь, умоляя Будь моей. Мне хочется делить с тобой жизнь, и наше будущее видится прекрасным. Позволь тебе лелеять и любить. И восприми как клятву эти фразы: пока живу, пока дышу и не истлел, тебе я сердце посвящаю. Бал. У него такие чувства. В самом деле, ко мне А закончив, он смотрит на меня, и я киваю. Разве я могу не простить этого замечательного мужчину, которому уже отдала всё своё сердце, готовый ли я разделить с ним жизнь и вместе строить будущее здесь, в городе, который мы любим, в окружении людей, которые значат для нас так много? Да. Он подходит, берёт меня за руку, и тут в колонках звучит старое доброе время. забыть ли старую любовь и не грустить о ней о боже рори ты сочинил сонет для меня когда ты успел конечно для тебя вчера и сегодня я не спал полночи он не настолько хорош как хотелось бы но ты простишь меня за то что вёл себя как дурак я испугался и напортачил но теперь знаю как сильно хочу быть с тобой Ты дашь мне шанс доказать, что я тебя достоин? Я буду очень стараться. Рори, иногда ты слишком много говоришь. Я подаюсь вперёд и касаюсь его губ в тот момент, когда часы начинают бить 12. Но сейчас именно в данный момент наступление нового года волнует меня далеко не в первую очередь. Мужчина, который сократил разделявшее нас расстояние, отвечает на мой поцелуй. И вызывает во мне бурю чувств. Я люблю его и разделяю его мечты о нашем совместном будущем. Ничего в жизни мне не хочется больше, чем всегда быть рядом с ним. Кто бы мог подумать много лет назад, что так случится. Рори Олтерс, мой идеальный мужчина. Книгу читала Марина Никитина.